Мстив, явилась все-таки. Да не одна, а под крылом лесы Ири. Женщина глядела на светлокосую дрянь с самым нежным взором и заботливо оберегала от других наложниц, среди которых он и хотел выискать себе союзницу. Поклонитесь же Богу нашему, справедливому и милостивому сварогу! воскликнул Мстив, заканчивая молитву, а сам внимательно наблюдал за собравшимися. По обыкновению бабы теснились у самого входа в капище. Только после мужчинам дозволялось приблизиться к идолу и бросить в полыхавший под ним огонь бусины или ленты. Мстив неприязненно скривил губы. Бесполезные куски мяса. Только и нужны, чтобы детей вынашивать до да вовремя ноги раздвигать. И меченая, видно, постаралась это сделать. Слухи донесли, что поутру властимир выглядел уж слишком довольным. На совете вел себя мягче обычного, не пугал знатных мужей хмурым ликом и резким словом, а все из-за девчонки. Неужто размяк, князь, из-за какой-то бледной дряни? Видно же за версту, что девка под крылом мертвой потаскухи лады, да хотя бы ее выходка с лютоволком. И как мог, мстив, пытался донести это среди своей паства, но встретил неожиданное сопротивление. Стражники князя все как один встали на сторону девчонки. И храбрая она, и помыслами чиста, и скромна, как должно, хорошей жонки, Не иначе сотник растарался. О, толстобрюхая псина. Ждан всегда был слишком мягок к женщинам, за что и поплатился. Мстив, с трудом удержал довольную усмешку. Не знал дурень, что смерть его жены не случайной была. И Волх мог бы помочь, но не стал. А нечего было хвалиться своим мужем и других баб, скушать на то, что, дескать, они не хуже, чем мужчины. Вот и поплатилась за длинный язык. Мстив крепче сжал посох, когда рядом оказалась грузная фигура сотника. Иной раз в его глазах мелькало что-то вроде подозрения. Однако доказать он ничего не мог. Зато принялся портить задумку извести светлокосую. Словно почуяв его мысли, толстобрюх нехорошо прищурился, однако все же ушел. За ним потянулись и женщины. Мстив подобрался. Вот теперь ему надобно хорошо разглядеть, в чьих глазах больше злобы плещется. Ту и возьмет. Одна за одной в пасти пламени исчезали ленты. Бабы торопились уйти, не желая как следует высказать свое уважение сварогу. Уже одно это каждый второй не худо бы плетей всыпать. Но на этот раз Мстив даже рта не открыл, только хмурился. Ну где там наложница-то? Наконец настала их очередь. Разодетые в парчевые платья, они подносили огню не какие-нибудь тряпки, о драгоценности. И даже меченое, чтобы ей пусто было. Мстив, затаянный ненавистью, наблюдал, как девушка бросает в огонь перстень, а потом склоняет голову перед идолом. Хоть бы он упал и размозжил девкину голову. Никакого смирения в ее движениях. Ведет себя нагло, будто хозяйка. В плотно сжатых губах он видел тень усмешки, а в поклоне небрежность. Вот то девка делала ему мстиву одолжение, хотя недостойно принятия плевка. Однако пришлось молчать. Если Властимир увлечен новой игрушкой, то действовать надо неторопливо, а обратиться уже знал к кому. Последний из наложниц с толстой черной косой ртом квакша едва заметно сжала кулаки, глядя вслед уходившей прочь меченой. А когда светлокосая дрянь скрылась за воротами, недобро прищурилась — и, будто испугавшись, кинула на него быстрый взгляд. Наступая на горло собственным желанием, Стив едва заметно хмыкнул. «Поклонись идолам, девушка!» велел, простирая руку к стоявшим сбоку деревянным фигурам. «Жаждущих милости да услышит сварок!» В темных глазах наложницы сверкнул огонь понимания. «Спасибо, мудрейший!» приложила ладони к пышной груди. И как бы в тревоге оглянулась на баб, что еще не успели бросить жертву в огонь. «Хитра, стало быть, неплохо». «Поторапливайся!» — прикрикнул с напускной строгостью. «Потом придешь, ежели надобно!» Наложница кивнула и засеменила к выходу. Омстив, продолжил службу. «Девка вернется, обязательно!» И они поговорят, как быстрее избавиться от меченой.